Не зря, не зря прохиндей Юрик ее малышку обхаживает. Совсем девочке мозги запудрил. И Тамар Кирилловна твердо решила в следующий визит загнать красавца в гостиную и поговорить с ним один на один. Но, к сожалению, не успела. Едва Полуянов вышел с территории больницы, тут же перезвонил домработнице — «Тамарочка Кирилловна, у вас что-то очень срочное, а то я хотел сейчас своих друзей в полиции пошевелить, узнать, в каком они направлении движутся». «Нет-нет, Дима, пожалуйста, не надо. Никакой полиции, а то только хуже будет». В голосе женщины звучал откровенный испуг. «Приезжайте, я вас прошу, прямо сейчас». Больше спорить Дима не стал, поспешил в академический дом. Подошел к подъезду, начал вбивать код, но консьерж увидел гостя и сам отомкнул дверь». С Димой он был знаком, Изабель постаралась, растрезвонила всем, что продает квартиру самому известному в стране журналисту. И с тех пор пожилой консьерж всегда встречал Полуянова старомодным поклоном, а тот в ответ вытягивался в струнку и отдавал старику честь. Тот аж расплывался от удовольствия. Но сегодня традиционного ритуала приветствия не последовало. Едва Полуянов вошел в подъезд, старик бросился к нему. — Ну, как там у Лизочки дела? — Да пока точно неизвестно, консилиума еще не было. Но вся в бинтах плачет, — вздохнул Дима. — Ну что за люди у нас? Звери, просто звери. Такая девчонка, красивая, как картинка, ей по самому больному, — скорбно покачал головой консьерж. — Извините, — пробормотал Полуянов и попытался обойти его, но старик ловко переместился, перегородил ему дорогу и снова запречитал. «Дела ужасные творятся, а полиция, бог ей судья, еле чешется, мыслимое ли дело, только через полчаса приехала, и у меня даже не спрашивали ничего, видео быстренько посмотрели, да и прочь». «Да, у вас же видеозапись», — заинтересованно проговорил Дима. «Там лицо преступника отчетливо видно». «Да о чем вы?» — досадливо махнул рукой консьерж. «У нас камера-то дешевенькая, зерно сплошное, а не лицо. Полицейские так и говорили между собой. Личность не установишь. Но я...» — он триумфально взглянул на Полуянова. «Зацепочку-то обнаружил. Уже когда они уехали. А куда звонить, теперь понятия не имею. Они ведь как представляются, что-то под нос буркнут и все». «Визитки не оставили. По ноль-два, что ли, искать? Тех, кто у нас на вызове был?» «По ноль-два сложно будет», — пробормотал Полуянов. «А что за зацепка-то?» «Ну, даже не знаю, очень она важна или нет», — закокетничал консьерж. «Книжку. Короче, я разглядел, которую злодей читал. Финансист называется, толстая такая». «Кто автор, не увидал! Дро... Дра... Драйзер!» — подсказал Дима. И тут же в памяти услужливо всплыл кабинет Базановой, аскетичный, очень строгий, а на рабочем столе финансист. «Совпадение? Но почему вдруг Юлия Аркадьевна так поспешно в больницу примчалась?» Дима горячо похвалил дедушку за бдительность и внимательность, Заверил, что обязательно донесет его важную информацию до компетентных органов. И поспешил на седьмой этаж. Тамара Кирилловна провела его в гостиную, усадила, сухо произнесла. «Выпить, поесть не предлагаю. Не до того». И вдруг поджала губы, поежилась, жалобно протянула. «Дим, я сейчас тебе признаваться буду. В убийстве». Тамара Кирилловна никогда не забудет тот солнечный, душный, тропический, жаркий день, когда ее Лизочка вернулась домой. Она выключила кондиционер, закуталась в одеяло, потом попросила принести еще плед и горячего чаю и начала рыдать. Но кричала сквозь слезы и всхлипы совсем странное. «И теперь богата, тетя Тамара! Я стала богата за какой-то, черт возьми, час!» Могу делать, что хочу. Машину в один день как тебе, а? Ну я не дурак. Я только туфельки себе куплю. Остальное отложу. А закончится лето вообще свой бизнес открою.